Глава 8 Новости докатываются до Лондона. Мой младший брат Фрэнк, студент-медик, готовился к экзаменам в Лондоне, когда марсиане приземлились в Окинге. Прочитав об упавшем с неба цилиндре в дневной субботней газете, он не нашел причин для паники, поскольку знал, что от песчаных карьеров до моего дома добрых две мили. Однако он намеревался приехать в Мейбери в воскресенье, чтобы посмотреть на чудовищ до того, как их убьют. И в воскресенье он пришел на лондонский вокзал Ватерлоу, чтобы обнаружить, что полиция очищает вокзал от гражданского населения. В нужном ему направлении направлялись войска и боеприпасы. Мальчишки, размахивая только что полученными из типографии газетами, кричали «Ужасная катастрофа! Сражение при Ойбриджи! Тысячи убитых!» Только тогда Фрэнк в полной мере осознал могущество и ужас этих монстров. Первые беженцы из района боевых действий уже добрались до Лондона на телегах и подводах, груженных мебелью, узлами, коробками. На осунувшихся лицах читалась безмерная усталость. Они разительно отличались от лондонцев, которые по случаю воскресенья выходили на улицу в лучших одеждах. Некоторые из беженцев рассказывали о том, что произошло прохожим. «Видел марсианина своими глазами!» — восклицал одетый в грязной лохмотье мужчина. паровые котлы на ходулях, — говорю я вам, — и ходят, как люди!» Фрэнк остановил несколько беженцев, спрашивал обо мне, но только один мужчина сказал ему, что прошлой ночью Уокинг был полностью уничтожен. И пусть Фрэнк тревожился о моей безопасности, он решился вернуться домой и ждать новостей. А в понедельник рано утром его разбудил громкий стук в дверь. Из окна своей комнаты на чердаке он увидел полицейского, который молотил по дверям и кричал «Марсиане идут!». Били колокола, чтобы разбудить всех лондонцев. Кареты, кэбы мчались по улицам, направляясь к вокзалам, с которых поезда уходили на север страны. Фрэнк начал торопливо одеваться, то и дело подбегая к окну, чтобы не упустить чего-то интересного. Скоро мальчишки уже продавали вышедшие необычайно рано утренние газеты, крича «Лондон на пороге гибели! Марсиане наступают! Жуткая резня в долине Темзы!» Выглядывая из окна, Фрэнк не мог понять, что же происходит, поэтому спустился на лестницу с первыми проблесками зари. Людей на улице как пеших, так и едущих все пребывало. «Черный дым!» — кричали многие из них. Фрэнк купил газету у одного из снующих в толпе мальчишек. Донесение командующего армии гласило «Марсиане вели обстрелы ракетами, из которых вырывались огромные облака отравляющего черного дыма. Этот дым убил всех артиллеристов батарей, призванных остановить продвижение марсиан к Лондону. Теперь путь им открыт. Спасение черного дыма только одно – поспешное бегство». Этих слов... Оказалось, вполне достаточно, чтобы посеять панику в шестимиллионном городе. Окончательно осознав, что происходит, Фрэнк поднялся, взял все деньги и вновь торопливо спустился на улицу.